Глава десятая. Среди шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел на тайне, твои покрывала черты. Валентин услышал этот странный роман сквозь сон. Он тут же вскочил, накинул что-то и вышел в комнату, откуда раздавались эти чарующие звуки. Он видел Потаповых, сидящих за столом, а чуть в отдалении у стола Сергей Томирин, который пел. Получалось у него нежно и завораживающе. «Я со сна подумал, что вернулся вдруг в Россию, — с горечью сказал Валентин. «Уваров, присоединяйся к нам!» — перевел разговор Сергей. «А вы уже завтракали?» «Никак нет, — ответил Иван Алексеевич. Мы Сережу слушаем, он так за душу берет». Валентин присоединился... И полылся обычный русский разговор. А в это утро, далеко от нежданных пришельцев в الريпане, в столице Уфири, Фурс сидел в одном из своих кабинетов, в так называемом Доме защиты, в сущности, военное ведомство, и дочитал доклад Арарона. Всё выглядело довольно мрачно. Фурст Ньюхам чувствовал, что народ может выйти на площади, на улицы и требовать по своему вкновению того, что невозможно, и до патологии опасно осуществить. К тому же, тирап только что издал несколько нелепых указов, не потрудившись даже продумать последствия. Он совсем расплылся в последнее время, думал Фурст. В нём что-то произошло в голове, но у него власть пора действовать. Чтобы осуществить мои проекты, нужна тотальная власть. И Фулс почувствовал в себе, даже в своём теле, страстное желание получить такую власть. Он потянулся в кресле. Но как это осуществить? Фулс взял лист и написал: "Переворот". Это первый вариант, но он не годится. у меня не хватит сил для прямого государственного переворота. Во-первых, на пути стоит Зурдан. Он тот же перехватит инициативу в его руках полиции, в моих защитные силы войска. Их немного. Это не армия до исторических времён. С кем нам воевать? С деловыми трупами? Смешно. Зачем? Землю трясёт, океан с помешествует. Нам только войны не хватает. Да и исторически могли заниматься самоистреблением. Земля тогда была ещё красавица. А у нас ай. Фурст махнул рукой. Своим путём всё кончится. Он встал, нажал кнопку. Вошёл человек в форме. Мне, Бьюво, моего качества две бутылочки. Заесть не надо. Человек исчез и почти мгновенно осуществил, а потом опять исчез. Фуз налил в стакан и с наслаждением выпил. Нет, нет, до конца далеко. До историческое кончилось, а мы не собираемся. Пусть сначала вселенная кончится, а мы останемся. Надо искать выход, а не плевать целыми днями в бассейн, как дирап. Для тотальных действий нужна тотальная диктатура. Народ-то все примет. Подкинуть ему побольше бюву и хороших лозунгов. Но не говоря уже о Зурдане, за терапа стоят многие, кто нежится в его бездействии. Да и мои защитные силы трудно будет подвинуть на бунт. Можно, но трудно. Нет, надо искать другие пути. он зачеркнул переворот и написал отравить и тут же ответил сам себе нет, не удастся его пища в руках его людей, она под контролем убить если даже удастся, ну и что? у него появится преемник власти ему до выборов его и выберут Его преемник, второе лицо в государстве, это, конечно, Уверс. Терап бездействует. Лошадок любит больше себя, а Уверс глуп и решителен. Он полный идиот во внешних делах. Уверс просто сдаст страну деловым трупам. Он их обожает. Да, эти полумертвые, зато у них наступит порядок. И понимает, идиот, что если этим мертвым достанется добыча, то они ее не упустят, съедят. Трупы, когда вдруг чувствуют кровь, иногда гальванизируют. Цепятся хищней животных. Все подчинят своему золоту и своей мертвечине. При них о конце света будешь молить. Фурст встал, взял бумагу, на которой были написаны неблагие слова, и бросил их в камин в огонь. подошёл к столу, допил бутылку Бёво, сел в кресло и задумался. И вдруг чуть не подскочил на месте. Вот он ключ, вот разгадка, чуть не вскрикнул он. И на листе чистой бумаги написал одно слово: наслаждение. Потом откинулся на спинке кресла и стал решать и постигать. Омст и Фурст вдохновился. Если только его достать, но где взять? Он почти исчез. Из архивов известно, что это зелье при приёме или просто усиливает сексуальное наслаждение, но даёт нечто качественно иное сверхнаслаждение. Рабом, которого становится человек, не может жить без него. до упомешательства, до визга, до отпадения от человеческого рода. И если терапу объяснить, где найти омст, он сам понесётся туда, ведь знает, что это такое. Забудет о лошадках и вцепится и станет безумным рабом сверхнаслаждения. Будет ползать, выть и потеряет всякую работоспособность и величие. Его же люди в ужасе заставят уйти в отставку. Такая патология, такой загул бросит дикий мрак на всю команду терапа и на его людей. И тогда мне легче изощрённым путём захватить власть. Да и народ поймёт, вот мол, до чего доводит свобода и народов правление. Нужна железная рука, иначе сгинем в полуаду. Фурц захохотал. Это вам не лошадки. Омст. Вот ключ. Словно молния пришла в сознание. Но где и как его достать? Рецепт давно утерян. Но ведь кто-то должен знать. Туда в Омст входит всего две травки. Да-да. У меня же в архиве есть данные. Травки эти крайне редкостные. У нас не растут. Но кроме того, Важен секрет приготовления. Кажется, нужны магические воздействия на настоящее дьявольское зелье. Фурс тяжело вздохнул. Но достать его будет нелегко. Главное достать, остальное дело техники. Да и Зурдан проявит глупость в такой ситуации. Он не мастер таких тонкостей. Сначала соберу всю информацию, пусть скудную, об Омсте. Давно, давно не было никаких сведений. И Фурст зашагал по своему кабинету, желание искать и действовать немедленно обуяло его. Как бы самому не вползти в сверхнаслаждение, усмехнулся он. Мой отвёрт, как гроб да исторического человечества, почему бы не пощупать старушку Гордисту? Но ну, на этот счёт вдруг хоть что-нибудь знает Я же один, и чего страшного? Я при мощном оружии поражей мне идти в народ. Фуст почувствовал страсть к немедленному действию, сам повёл внешнее невзрачное машину туда к гордисти. Старая ведьма ахнет, увидев меня. Улыбнулся он. Домишко, которым владела гордиста, был с виду низкопробен, с маленькими треугольными окнами. У дверей бродил поршивый зверь, ни на кого не обращая внимания. Фурст позвонил, так как надо. Гордиста открыла и отпрянула. Он пришёл, он пришёл, завопила она. Старушонка эта А эфирского происхождения была взлохмоченная полудикая с бродячим лицом, но с умными и источающими волю, злобой и власть глазками. Выделялись длинные костлявые пальцы. Она почему-то вспотела и продолжала визжать: "Он пришёл, он пришёл!" Старушка была мастером всякой патологии, особенно оккультной. Колдовала она не так, как положено, а по-своему, со сдвигом. Её не раз собирались задушить. Каким зельем угостишь, матушка? бодро открикнулся на её виск Фурст. Какое хочешь, начальник, какое хочешь. Вся трава к твоему слугам, захохотал гордиста. Что-то у тебя груди помертвели, сурово сказал Фурст. Сейчас мне не до твоих трав и зелий. Тогда зачем пришёл? хихикнул гордиста. Я, кажется, твоими отравами не пользовался. Ты для меня более серьёзные вещи готовила. Я не сопряг какой нить, чтобы я доми интересоваться. И фурс двинулся в комнату. Проходи, проходи, словно свет вошёл ко мне в уют мой, запела старушка. Фурс прошёл и присел прямо на дикой кровати старушки. Она гордилась своей постелью. Угощение не надо, тихо спросила гордиста, успокоившись. Нет, просто поговори. Это и будет угощение. Поговорим о том, о сём, о минувших днях, о мелких делах. Старуха всё охала и жаловалась на боль в пояснице. "Спектакль мне не нужен. Знаю, чем ты пользуешься для своей защиты", сказал фурст. "Уж и шутку пустить нельзя", обиделась старуха. Фурст ещё кое-чё обраспросил, разговор стал мирным, слова хотливым, а потом фурст резко спросил: Может, знаешь, где омстом попахивает? Гордиста подпрыгнула, глаза выкатились, рот стал дёргаться, и она завизжала, вертясь вокруг своего позвоночника почти сверхъестественно. Ах, вот чего ты захотел, великий начальник. Спасение своего ищешь? Говори. Да, при этом наслаждение, конец мира забыть можно. Вот чего ты хочешь? Старуха подпрыгнула, и глаза её загорелись радостно-зловещей. «Понимаю, страшно, страшно, плоть бьется от страха, и тебя это проняло, великий начальник, уйти в бездну наслаждения, чтоб забыть, чтоб забыть, что надвигается. Земля трясется, а мы от наслаждения воем. Как хорошо, как хорошо!» Закаркала гордиста и опять запрыгала, махая длинно острыми руками. Фурст молчал. «Вот как повернула ведьма. Неплохо, — подумал он. А старуха распылялась, кружась по комнате. "А ты думаешь, я этого не хочу, а?" завопила она. "Утонуть в наслаждении, пропитаться им до конца, до кровинки и показать всему миру, что не дух, а плоть есть истина. Думаешь, мне охота корчиться от страха за родную плоть? Пусть другая будет, но с этой, с которой сроднилась, как жаль расставаться. Страшно за себя. А в этом наслаждении всё забудешь". Фурст махнул рукой. Бесконечное наслаждение. Ну и ну. Это смотря в какую сторону занесёт. Что ты? Не знаешь, как плоть может мучиться? Всё прокленёшь. Я уже не говорю об аде. Гордиста побледнела. А мы избежим ада. Я твое рыло знаю. Наслаждением под конец упьюсь, взвизгнула она. Так, пронюхай. Нырни в свои подземелья. Может, наткнёшься на Омст? Гордиста, словно молодая забегала по комнате. Да я сплешу до небес, если найду и с тобой поделюсь, Фурст. Ты большой начальник, как я могу без тебя меня придушат? Фурст вздохнул. Договорились. Но ты мне, между делом, мозги не терзай. Вишь, о чём вежала? Бесконечность смена плоти. Кто ты есть-то? Скажешь, смерти не боишься? Почему же все другие дорожат и чересчур злобствуют, что мало живут? Это трудность устала в стране. Гордист остановилась перед ним и выпячила статические глаза. А потому, что ничего не знает, что было с ними, а да бояться и всякой гнусной неизвестности. А я, посмотри на меня. Я живу и живу, И ничего меня пока не берет. Года не считаю. А если хочешь, покажу тебе, что значит злобствовать из-за малости жизни. Тут рядом, в сарае. Фурст насмешливо согласился. Гордиста повела его в садик в темноту. Но тусклый свет падал откуда-то. Фурст увидел полудомик-полусарайчик. Гордиста открыла дверь. На кровати лежали двое ауфирцев, которые встали при их появлении. «Мрак мне с ними!» — покрысином описывал гордиста. «Знаешь, кто из них просил?» И она шепнула на ухо Фурсту имя. Фурст отшатнулся. «Ну почему?» «Не знаю. Но раз попросил, такому лицу не откажу. Забочусь о них!» — гордиста закряхтела. «А в чем суть?» — спросил Фурст. От злобы меня лечить просили. Очень злоб стоит на ничтожность жизни. И что? Бросаются. Преступления вершат, и покой свой потеряли. Фурст строго посмотрел на человеков. «Одного зовут Фит, другого Гур», — пояснила гордиста. «Фит и Гур, сядьте!» «Не рассматривать вас пришли!» Фит и Гур молча присели на своей кроватке. Почему дрожите, твари? резко всклосил Фурст. Жить хотим, сказал Гор. Мы уже вблизи от срока. Всё прошли так быстро. И злые, и не очень-то из-за того, гордиста пояснила. Первыми всё время на людей бросаются. Многих уже загубили. Гор совсем недавно шёл, шёл, и как вдруг бросится на старичка, который шёл впереди. Горло ему перегрыз. Старик не представлял опасности. Самозащиты не было. Ха-ха, самозащита. Старичок-дурачок, кругом народ. Ины старики очень агрессивными бывают. Сору жэм. Но вот господин Гур обратился он к офирцу. За безобидного старика по закону тебя повесить должны. У нас законы такие. Ты убивай, но знай меру. «Вы еще скоро на младенцев невинных будете бросаться!» Они подвижились и молчали. «Дурачье!» — захохотал Фурт. «А почему их тебе отдали?» — обратился он к гордисте. «Ничего не помогало. Просто припадки злобы на них накатывались, за себя они тогда не в ответе находились. Мать родную придушить могут». «Это уж слишком!» — заметил Фурст. «Мои помощники их оберегают и стерегут». Гордиста подмигнула самой себе. А я их успокаиваю по-своему. Видишь, какие послушные у меня стали? Я люблю добро делать, и она опять подмигнула. Я в них тишину мёртвую вселяю, но знаю, через годик снова завизжат и ещё сильнее. А ты их научи на клопов злобиться. Может, заводят тогда о людях? Гордисто захохотала и потом добавила, «В одном случае их покровитель их спас. Во время тайного праздника обращение к понятному проникли как-то в один из его понятного домов, выть стали, что никакой он не понятный, а наоборот, оскорбляли Всевышнего и Понятного. Еле-еле вытащили их из этой ямы». «За такое голову им мало свернуть», — ответил Фурст, — «чтоб не думали больше о понятном». И Фурст, простившись с гордистой, уехал, сказав на прощание: Пошепчи, может, найдёшь.